Глава 42 Полянка, самый центр Москвы, или почти самый. Из окна виден Кремль, если как следует присмотреться. Солидно, в общем, даже где-то круто, не у Пронькиных на даче. Четверо поднялись на пятнадцатый этаж и принялись выгружать из кабины лифта многочисленные скарб, Надувные матрасы, раскладушки... Раскладные столы со стульями и много всего другого. Как будто не в квартиру в престижном районе столицы въезжали, а на дачу, к тем самым Пронькиным. После того, как те оттуда съехали, и все почистую вывезли. Слабонервных нет, деловито поинтересовала Хиенина. Таковых не оказалось. Ну, тогда, милости, прошу в апартаменты и вставила ключ в замок. Вошли. «Осмотрелись, слегка охренели». «Однако», — заметил Кузьмин, — «жуть», — сморщил нос, привыкший за прошедшие годы к комфорту Евтюхин. «Бывает и хуже», — утешила компанию Янина, — «но нечасто». Состояние любой квартиры варьируется от вполне себе приличное до вдрызг Кто и куда не только что заселились... Вполне подходило последнее определение. Кто жил здесь раньше? Цыгане с конями и дрессированными медведями? Мигранты из дорогой жаркой Африки или кто-то еще другой? Уже не выяснить. Но жилье эти милые люди уделали, что называется, по полной. Лохмотья обоев по стенам, разбитая в щепки мебель, вырванные связом провода, оплавленные розетки, закопченные потолки. В одной из трех комнат, видимо, проживали самые отмороженные романтики. Они же засранцы, потому что жгли костры. Прямо на полу. И как только умудрились при этом не спалить квартиру вместе со всем домом. Просто удивительно. «Да цвет цвет, Евтюхин щелкнул выключателем. «Без результата! Твою же мать!» «Скажи что-нибудь в утешении!» — попросил Кузьмин. «Да запросто». Это злая девушка. Вода есть. Унитаз Иванна в относительном порядке. Даже одна розетка работает. На кухне. И окна целы, — добавил позитива Воскресенский. «Значит, жить можно, — подвел Ту Кузьмин. Давайте наводить порядок и распаковываться. А ты, Ваня, отвези девушку. Куда скажет?» «Некуда», — последовал ответ. «Уже приехала». «С нами опасно», — предупредил Евтюхин. Можно подумать, без вас, милый, спокойно. Не знаю, во что вы, мужики, в репри, но давайте уж побыстрее решайте проблемы. Очень хочется пожить, спокойно. Мухтар постарается, — заверил ее Кузьмин. А ежели никто никуда не уезжает, давайте наводить уют. И знаете, навели этот самый уют. Относительный, конечно. Перетащили весь мусор в обгорелую комнату. Оставшиеся две и кухню подмели, ужинали по походному на кухне при свете энергосберегающей лампы. Расслабились, успокоились, даже Евтюхин перестал ныть и ворчать. Принял пару рюмок и сразу стал проще. Интересно узнать. Он опрокинул очередную рюмку и, став еще ближе к народу, схватил огурчик рукой. Откуда такая роскошь? «И кто еще об этой квартире знает?» — добавил Кузьмин. «Почти никто», — Отозвался Воскресенский. «Тоже выпил и принеса сооружать бутерброды себе и девушке». «Одна меня еще по прошлой жизни. Ее никто у нас на работе не знает. Купил я эти хоромы по дешевке. И тут выяснилось, что, что хозяин квартиры на полянке поставил ее продажу на поток». Оформлял все необходимые документы, ставил везде, где надо, подписи, получал деньги, а потом отправлялся куда надо и предъявлял справки, издурки в том числе. И выяснялось, что сделка по купле-продаже оказывалась юридически ничтожной. По той простой причине, что продавец, ну, совершенно не отвечал за свои действия. В итоге квартира возвращалась законному владельцу, а покупатель деньги назад не получал. По все той же причине, подкрепленной справкой. Последний он точно таким образом обул эту самую давнюю подругу по спорту. Ну, все совершенно случайно пересеклись в кофейне на Арбате. Она мне поплакалась, а я сказала, что попробую помочь. «Смотрю, помогла», — заметил Кузьмин. «Это все он». Янина кивнула в сторону сидевшего рядышком Ивана. — А что? Тот ненадолго оторвался от мыслей, чтобы еще слопать. — Поговорил я с тем мужиком. Кстати, оказался вполне вменяемым. — Убедил. — Легко. Да он и сам понял, что пора закрывать лавочку, пока чего не вышло. Люди-то разно встречаются. — Потом, — продолжила Янина, — мы с Ленкой договорились так. Я делаю ремонт, привожу квартиру в полный порядок. — Все за ее счет и выставляю на продажу. Потом получаю свой законный процент. — Когда должен начаться ремонт? — спросил Кузьмин. — На следующей неделе, а сейчас уже не знаю. — Так, — он налил себе чаю. — От твоей подруге, значит, никто из коллег и подруг не знает. — Уже говорила. — Все равно вычислят. — Махнул рукой Евтюхин. — Как пить дать? — Но не сразу. Со сдержанным оптимизмом заявил Воскресенский и потянулся к бутылке и к колбасе одновременно. значит, пара-тройка дней у нас в запасе есть, что не может не радовать. Возражений не последовало. Оставшийся в одиночестве на кухне Кузьмин достал телефон и принялся набирать засевший в памяти номер. до аппарата донеслось после четвертого гудка. Алло, это Доброфея? Она самая, говори. Надо бы на днях пересечься. Я только за...